Глава 21. Москва. Дом Ивлевых. Прокурор Тамилин после службы сразу отправился к дочери. Она была дома одна, и он поразился ее болезненному виду. — Костя где? — спросил Юрий Викторович, не зная, с чего начать разговор. — На стройке сегодня, — ответила дочь бесстрастным голосом, и на автомате зажгла газ под чайником, даже не проверив, есть ли в нем вода. Прокурор поднял чайник в руке, убедился, что он не пустой, и поставил обратно на плиту. — Жень, ну, не горюй ты так, — начал прокурор, тяжело вздохнув. — В жизни часто бывает, что все идет не так, как нам хочется. — Пап, ты не понимаешь, — ответила ему дочь состраненным видом. — Мне ребенка жалко. Она же надеялась, что у нее вот-вот появятся родители, мама и папа. Представь себе маленького человечка, у которого никого нет. Она же там ждет, что мы с Костей за ней придем. Она же букву Ж специально выговаривать научилась, чтобы меня по имени звать. Тут Женя прорвало, и она начала беззвучно рыдать. Даже слез не было, только плечи тряслись, и лицо исказило гримаса глубокой внутренней боли. Глядя на нее, прокурор сам почувствовал, что у него слезы стали наворачиваться на глаза. «Ну, ну, Жень...» Только и смог проговорить он и по-мужски сдержанно погладил ее по голове. Он сидел молча с дочерью, пока она не успокоилась и не задремала на диване. Пришел с работы Костя и, увидев тестя рядом со спящей женой, благодарно кивнул ему и тихонько вышел из комнаты. Москва, квартира Ивлевых. Отпустили с женой маму, Галия занялась делами, а я играл с детьми в большой комнате. Точнее, они ползали за пандой в своем загончике, а я следил, чтобы они ее не взяли в клещи. Один раз они уже устроили кошке экзекуцию. Один за уши схватил, другой за хвост. И потянули каждый на себя. Бедная кошка не могла понять, как ей вырваться, и заорала дурниной от испуга на всю квартиру. Думал, дети испугаются. А им наоборот, понравилось, что кошка такие громкие звуки издает. Большая теплая игрушка, с их точки зрения. А если еще и звуки станет издавать, то еще лучше. Хорошо, что рядом сидел спас бедное животное. Тузик оказался поумнее. Пацанов он любит, но себя любимого тоже бережет. Понял, что хватка у малых крепкая и сваливает с загонщика каждый раз, когда они на него переключаются. Мол, кошку трепите, раз она согласна на это издевательство. Тут зазвонил телефон. Пришлось поднять трубку. Встал в коридоре перед дверью в комнате так, чтобы видеть, чем там мальчишки заняты. Звонила Диана. Они с Фердаусом собрались на выходные в Святославле. Спрашивала, не надо ли мне кому-то что-то передать. «К матери едешь», — уточнил я, не в силах придумать другую причину, по которой ей бы захотелось ехать в Святославле. Москву Диана полюбила со всей страстью недавнего провинциала — И при упоминании мной или кем-то еще Святославля обычно лишь брезгливо морщилась. Молодая еще. Не понимает всей прелести вот таких тихих провинциальных городков по сравнению с мегаполисом. Ну и возраст такой, что хочется движуки вокруг и энергетики крупного города. А Москва как раз про все это. А я вот каждый раз расслабляюсь, когда в Святославле оказываюсь». Правда, только тогда, когда приезжай не вручать кого-то из беды, как было с Шансовым и Ахмадом. Ну да. Деньги на холодильник и отправили, и дальше тишина. Раньше раза два в месяц писали, а тут ни слуха, ни духа уже месяц. А на работу позвонить? — забеспокоился я. Да я звонила, но там же в кабинете начальника телефон. Ей, похоже, неудобно при нем разговаривать. Только да, нет, не знаю. Ну, понятно. «Самое главное, все хорошо с ней. От Тимура что-то слышно?» «Мне давно не писал. Открытки присылал на Новый год и на 8 марта. К матери съезжу заодно узнаю, может, ей хоть пару строчек черканул». «А насчет передать что-то даже не знаю. У нас мать с отчимом новоселье устраивают в субботу. Шансов приедет. Пожалуй, привет там только передавай всем нашим». «Хорошо», — рассмеялась Диана, и мы попрощались. Утром в пятницу перед уходом жены на работу попросил у нее рабочий телефон Руслана, чтобы набрать, пока он не уехал по делам. «Водителя попробую еще на рабочем месте застать». «Хочу уточнить, как у них там дела с разменом», — объяснил я Галие. «Наверное, еще вариант не нашли», — предположила она, Давай мне переписать его номер со своей записной книжки. А то уже сам позвонил бы, похвастался. «Обязательно позвонил бы». Поддакнул я все еще полной уверенности, что тревожить ее невеселым состоянием дел с разменом квартиры точно не стоит. Начнутся охи и ахи, а мне это надо. И сразу и заказал разговор со Святославлем. «Приветом от меня передавай», — чмокнула меня жена и убежала на работу. Ну, не очень хочется, конечно, обсуждать такой специфический вопрос по телефону, что КГБ прослушивает. Но, с другой стороны, в прошлый раз Руслан рассказал уже достаточно чтобы было понятно, что у него там произошло. В принципе, я рассчитывал, что прослушивать нас москвичи, им до голубой звезды, что происходит с обменом квартир во всяких там мухасранских. Не МВД все же, им совсем другие вещи подавать для расследования. Шпионы всякие там, диссиденты, хитрые схемы на государственных предприятиях. А тут, да, формально, нарушение закона. Но разве они не в курсе, что менять трехкомнатную квартиру на однокомнатную в одном городе никто не будет без доплаты? Мелочевка, не стоящая их внимания. Да и меня к чему им злить, влезая в это мелкое дело, не говоря уже о том, что могут бездарно слить факт прослушки. Нас соединили минут через десять. Слышно было на удивление хорошо. Алло, брат Агалии, я познал, но на всякий случай все же уточнил. — Привет. — Руслан? — Привет. Да, кто это? — Павел Ивлев. Решил уточнить, как у вас там ситуация. — Павел, хорошо, что ты позвонил. Я уже и сам думал тебя набрать, — ответил Руслан. — Плохо все. Мать вся на нервах. Сегодня же последний день. — В смысле, последний день? Этот урод дал нам три дня квартиру освободить. — Как так? — Почему так мало? Что это еще за самодеятельность? — Ну, он так сказал. Завтра придет, наверное. — Паша, что у тебя? Получается что-нибудь? — Слушай, я завтра еще только планировал с человеком встретиться по вашему вопросу. — Блин, а что ж делать-то? — А то, если этот завтра явится, мать же при его виде точно в драку полезет. Нам еще не хватало вызова милиции от соседей по этому делу. — Ешкин кот. «Все как всегда. Ну да, Оксана же у нас берсерк, воюет даже тогда, когда воевать не имеет смысла. Я по себе это прекрасно знаю. А тут и повод еще есть неплохой — закатить скандал на весь дом. Утащат всех милицию за хулиганку. Хотя... Руслан, сам того не зная, навел меня на одну мысль. Милиция, значит. Короче так, Руслан, придется тебе на эти выходные забрать мать к себе». В вашей квартире попрошу подежурить Ивана Николаева и шугануть этого вашего пройдоху, чтобы нам время выиграть. Матери про меня ничего не говори, понял? Скажи просто, что попросил знакомого милиционера вам помочь. — Хорошо. Хорошо. Спасибо, Паш. Сразу повеселил он. Попросил его еще продиктовать мне все, что он знает про своего мошенника, а то как мне с шансовым говорить про всю эту ситуацию. Человек он обстоятельный, да и для того, чтобы оказал мне помощь, нужно ему сразу всю необходимую информацию дать, максимально полную, о всей этой ситуации. Мы попрощались, а я сразу заказал еще один звонок в Святославль, в городской УВД. Ивана на месте не застал, но попросил через дежурного, чтобы он перезвонил мне сразу, как появится. Тот с сомнением вначале отнесся к моей просьбе но я представился как референт Президиума Верховного Совета СССР, и тон сразу поменялся. Ну и для карьеры Ивана будет неплохо, если все будут знать, какие люди ему могут из Москвы позвонить. Время сейчас такое, что мало кто рискнет при звонке в милицию, представиться такой должностью, ей не располагая. Чревато очень крупными неприятностями при разоблачении, так что дежурный мне поверил сразу и безусловно. Вот журналистам представляться мне было бы безусловной ошибкой. Тоже было бы правдой, но Ивану это могло бы создать проблемы. Он попал бы в изоляцию. Все боялись бы, что сказанное ему потом появится в центральной газете в негативном виде. Милиция сейчас, конечно, еще не настолько истого ненавидит пишущую братью, как в 21 веке, когда СМИ сорвались во вседозволенность, но точно опасается. Иван перезвонил уже минут через пятнадцать из переговорного пункта. «Случилось, что, Паш, мне дежурный по рации сообщил, что меня из Москвы срочно разыскивают. Чуть ли не весь президиум Верховного Совета в полном составе. Я ж немного перепугался, только твою фамилию услышав и понял, кому надо перезвонить». «Ну, дежурного можно понять. Нормальная реакция для нашего Святославля, когда звонят из Кремля». «Случилось, Вань». Мой Шурин при размене квартиры на мошенников нарвался. Ему дали три дня трешку родителей освободить. Сегодня последний день, а я еще не успел принять необходимые меры. Надо время потянуть до понедельника-вторника. Сможешь пожить выходные в их квартире, и если кто-то явится, шугануть их? Конечно. Все сделаем. Шурин — это же тот, что в дом твоего отчима переехал. Да-да, он на работе сейчас. А где он работает? «Шоферит где-то, на автобазе какой-то. Точнее, не могу сказать. Только что с ним говорил, знал бы, спросил бы». «Ладно, разберемся. Я к ним домой после работы зайду», — ответил Иван, и мы попрощались. «Так, ну что я еще могу сделать? Чем им помочь?» «Собственно, ничем. Остается только ждать завтра шансова.